Глава 14. Для жителей Земной Федерации переходы в гиперпространстве, длящиеся меньше недели, крайне непривычны. Экипаж крейсера еще не успел устать от вынужденного однообразия, а «Эскин» уже объявил по общекорабельной связи о режиме полной герметизации. До выхода в обычное пространство осталось менее четверти часа. «Адмирал, каковы наши шансы вернуться домой?» Спросил лейтенант Картер, с которым мы шли в сторону командного мостика. Все упирается в ключ. Если имперцы не пожелают им делиться, скорее всего придется забирать его силой. Не хотелось бы прибегать к насилию, но мы уже убедились, что нам не рады. К тому же есть вероятность, что ключ утерян или уничтожен. Думаю, через 20 минут мы получим ответы на большинство вопросов в рубке управления стояла напряженная тишина. Еще бы, мы на протяжении пары недель только и делали, что выживали, сражались, спасали, отдыхая лишь в моменты гиперпереходов. Все уже втянулись в состояние боевой атмосферы. И сейчас, перед выходом из гиперпространства, все готовились к новым неприятностям. Старпом доклад. Потребовал я, отвлекая лейтенанта Киану от созерцания графиков дежурств которое офицер развернул на смотровом экране. «Адмирал!» Девушка тут же поднялась из кресла, отвлекаясь от нудной работы. «Все системы корабля работают исправно. Экипаж в режиме полной герметизации. За последние сутки никаких происшествий на борту не выявлено». «Принял!» Коротко ответил я, усаживаясь в свое кресло. «Софа, разверни тактический экран!» Выход в обычное пространство прошел штатно. И сразу же начала сканирование ближнего и дальнего космоса. Через пять секунд после выхода пришел запрос с Персея, также благополучно вышедшего из Гипера. Адмирал, сенсоры искателя искатели не фиксируют ни одного искусственного объекта в системе. Ни кораблей, ни спутников, ни оборонительных платформ. Радиопереговоры также отсутствуют. Удалось засечь лишь несколько слабых сигналов под поверхностью одной из планет. «Это конец империи, контр-адмирал». Ответил я, размышляя, удалось ли кому-нибудь из имперцев выжить и где теперь искать ключ. Думаю, бессмертные засеяли свой микроб на столичной планете. Проводим дегазацию или сразу начинаем поиски ключа? Дегазацию. Два корабля справятся с этой задачей за несколько часов. Пока будет проходить обратная реакция, стоит посетить другие миры, населенные имперцами. У нас имеются еще две точки координат, в которых располагаются населенные планеты. Спустя 10 часов я, развернув перед собой пару смотровых экранов, наблюдал за происходящим на поверхности столичной планеты империи. Паразит бессмертных еще не успел уничтожить всю фауну, которая активно, при поддержке имперцев, пыталась сопротивляться. Да, большей частью это были отряды перейцев, облаченных кто в бронескаф, а кто и в простой костюм химзащиты. Странным было то, что группы сопротивления никак не походили на подразделения регулярной армии. Сброд, партизанские отряды, банды. Можно было назвать их как угодно, только не солдатами. Никакого взаимодействия, периодические стычки между собой, поверхность планеты превратилась в полигон для выживальщиков. «Адмирал, что-то мне говорит, что здесь мы не найдем ключ», Обратился ко мне Тихонов. Похоже, император успел куда-то свалить, прихватив с собой армию. Не думаю. На планете имеются три обширных убежища. Скорее всего, искать придется там. И, говорю с большой уверенностью, встретят нас не хлебом и солью, а огнем роторных пушек. Мы посетили еще две системы, заселенные имперцами. Здесь, по неизвестным нам причинам, бессмертные не церемонились. Выжженные города, полностью уничтоженная инфраструктура, включая рудодобывающие станции и простейшие спутники. Похоже, командующий Улья рассчитывал воссоздать величие расы паразитов. Две засеянных вирусом планеты и никаких раздражителей – идеальные условия. Через 10 суток мы вернулись к столичной планете. Вовремя проведенная доказация остановила процесс мутирования – благодаря чему на поверхности появились первые изменения. Имперцы стали объединяться в анклавы, которые полностью очищали целые селения от подвергшихся изменениям и возводили охраняемые периметры. Перейцы учились жить по новым правилам и законам, среди которых не было императора и его приближенных. Здесь нужно было принимать решения самостоятельно. «Товарищи офицеры!» В командном центре искателя собралось более 20 разумных. Слово взял контр-адмирал Тихонов, как командир судна. «Нами вычислено местонахождение ключа, с помощью которого можно активировать портальное кольцо и вернуться в родную галактику. Попытки выйти на связь с убежищем не увенчались успехом, нас просто игнорируют. Более того, убежище строилось по старому проекту Федерации раз. Обладает системой энергетической защиты, а значит рассчитана на бомбардировку из космоса. Единственный способ проникнуть внутрь – штурм с поверхности с применением спецсредств. Нам неизвестно, насколько опытный противник ожидает нас внутри, и это плохо. Будут большие потери, избежать которые невозможно. Высадка космодесанта прошла без проблем. Аборигены, сосредоточенные на защите своих рубежей обороны, попытались было атаковать одно из подразделений, но, получив жесткий отпор, тут же потеряли всякий интерес к неизвестным. Через три часа после начала операции убежище, укрытое под скальным массивом, было взято в кольцо. Первыми оборону прощупала москитная группа, и у нас появились первые потери. Один из пилотов попал под шквальный огонь зенитных турелей, и его судно буквально распылило в воздухе. Пришлось отзывать истребителей и начинать планомерную зачистку автоматических точек обороны, окружавших убежище по периметру. Параллельно искины Персея и Басова раз за разом пытались пробиться к искусственному интеллекту убежища. То, что никто ни разу не ответил на наши запросы, было крайне подозрительно. Мы даже разработали пару версий произошедшего. Первое. В убежище был установлен скин еще с тех времен, когда она только создавалась. Соответственно, ИИ просто сошел с ума и захватил управление над всеми системами, в том числе и жизнедеятельности. И вторая: Зараза все же проникла внутрь убежища, а и скин вообще отсутствует. Все системы действуют автономно, и пока не выработают свой энергоресурс, будут уничтожать все, что попадет в радиус их ответственности. Подход к центральному шлюзу занял около четырех часов. Пришлось даже применить главный калибр крейсера. Уж больно крепкая оказалась защита у пары дзотов, вооруженных турелями. Но самым неожиданным было, когда с нами связался и Скин Базы. На тот момент мы уже прожгли в шлюзовой бронеплите пару десятков шпуров и закладывали взрывчатку. Голос Софы, отвлекший меня от наблюдения за работой подрывников, прозвучал неожиданно. «Адмирал, с нами на связь вышел эскин четвертого поколения, отвечающий за системы жизнеобеспечения убежища. Он просит не вскрывать убежище. Сообщает, что сейчас он может защитить императорскую семью, но в случае разгерметизации будет вынужден активировать систему самоуничтожения». «Твою дивизию. Срочно передай саперам, чтобы прекращали все работы. «Что за идиот ставил программные установки этому Искину?» «Адмирал, у него стоит нетипичная программная установка. Искин должен любой ценой защищать членов императорской семьи, независимо от обстоятельств». «Да твою же мать!» «То есть он не желает признать, что этой самой семьи больше нет?» «Технически есть», — сообщила ей крейсера. «В их тела обживлен особый чип, на который настроены системы Искина четвертого поколения». В настоящий момент восемь из 14 чипов передают ему сигнал, сообщающий, что носители живы. Соедини меня с этим инвалидом, постараюсь объяснить ему ситуацию. Разговор вышел долгим и тяжелым. Мне пришлось впервые столкнуться с эскином, права которого были так сильно ограничены. Удивительно, как он вообще смог сохранить свой разум, имея столько запретов на саморазвитие. И все же нам удалось прийти к соглашению. Да, неудобному для нас обоих, но приемлемому. Софа, готовь к полету истребитель, я направляюсь на поверхность. Адмирал, может выбрать кого-нибудь из космодесантников с Персея? Там есть два достаточно опытных мехвода. Подстроим синтезатор речи так, что и убежище никогда не узнает, что общается с другим разумным. Софа. Мы оба прекрасно знаем, что это не сработает. Несмотря на все ограничения, этот эскин все же четвертого поколения, и у него было много времени, чтобы поднаторить в анализе. Он распознает подставу на первых секундах, и как поведет себя после этого, даже ты не можешь спрогнозировать. Активирует систему самоуничтожения, и мы будем откапывать ключ в ближайшие пару лет минимум. Смотреть на пострадавшую от бессмертных планету смотровых экранов и через кокпит истребителя – совершенно разные вещи. На экране ты не увидишь огромное количество космического мусора, окружающего на высокой орбите. Не заметишь, как этот мусор, входя в атмосферу, создает на темной половине планеты настоящий метеоритный дождь. Красивое и в то же время ужасающее зрелище. Один визит Улья Бессмертных отбросил не просто планету, целую цивилизацию далеко назад по лестнице развития. Нет уж, раз мы очистили эту галактику от врага, нам и порядок наводить. Я первый запрашиваю разрешение на посадку. Обратился я к лейтенанту Ананьеву, руководившему наземной операцией. Говорит броня, передаю координаты северного опорного пункта. Мягкое приземление на поле, ранее бывшее каким-то огромным лугом, поросшим разноцветными травами. Быстрая пересадка на большую десантную платформу, предназначенную для перемещения тяжелых систем вооружения. Несколько минут быстрого полета до места дислокации передового отряда. Два ожидающих меня мехбота, с которых сняли тяжелое вооружение. Осталась лишь роторная пушка, установленная на первый манипулятор, и плазменный клинок, который я точно не собирался использовать. Забрался в ложемент, синхронизировал свой бронескав с системами шагающего мини-танка, пару раз присел, затем выпрыгнул вверх, повертел корпусом, сымитировал отступление. Машина слушалась четко. «Броня, я первый, готов приступить к заданию». Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона. Флагман Земной Федерации. Сфероид Лиана. Командующий, прошу разрешения задействовать кластеры скинов для решения основной проблемы. При текущих условиях расшифровки нам понадобится еще месяц, чтобы портал заработал штатно. Чаурисо, прошло уже две недели вместо обещанных пары дней. И ты говоришь, что может понадобиться еще месяц? Почему сразу не сообщил о требуемой помощи?»